В этом виде его и сфотографировал Миша Стандаль. Этот снимок обошел потом многие газеты мира. Я пишу эти строки специально сконструированной для меня ручкой на белых пластиковых листах. Пишу крупно, чтоб академик Полосов, милейший старик, мог разобрать мои записки без микроскопа. Сейчас, когда кончится моя содержательная беседа с Полосовым и Машенькой, нашей секретаршей, придет Ксения Удалова, принесет мне вишен. Чудесные вишни растут в городе Великий Гусляр. Даже не представляю себе, как я обойдусь без вишен в Москве. Но Саша Грубин, мой старый друг и спаситель, поклялся, что возьмет с собой в Москву килограмма 2 Я ему верю. Он тоже милейший человек. Не так образован, как академик Полосов, но ведь Грубин не имеет высшего образования. Но что-что, а докторскую степень я помогу ему получить. Хотя бы за открытие меня. 1971 год. Домашний пленник. Я сейчас стараюсь сообразить... И сообразить не могу, когда, в каком рассказе впервые возник профессор Лев Христофор Чминц, и в каком году он поселился в доме номер 16 Вернее всего, это случилось в рассказе «Домашний пленник». Сомнения возникают от того, что между написанием рассказа и публикацией порой проходит много времени. «Домашний пленник» был написан в 1972 году, а напечатан шестью годами позже. Так что первым напечатанным рассказом, в котором появился Лев Христофорч, я назвал «Две капли на стакан вина», написанные позже домашнего пленника, но увидевший свет в 1974 году. Я отлично помню побудительную причину, заставившую меня познакомить читателей с этим персонажем. Ко мне пришел журналист и географ Лев Мирон Чминц, и на правах старого друга потребовал, чтобы его образ был отражен в билетристике. Я начал кричать, что никогда не играю в мещанские игры, а вставьте меня в вашу повестушку, на что Лев Миронович сообщил мне, что у него отлично развито чувство юмора, и он может вытерпеть даже насмешки над персонажем, навеянным образом прототипа. «Ну, ладно», — сказал я, — «пусть будет по-твоему». Я отойду от своих принципов, но тебе не поздоровится. Лев Минц будет самым глупым профессором на свете, самым великим путаником и демагогом, бездарью из бездарей, полагающий себе гением. Так я и сделал. Тем более, что в гуслярских историях давно уже ощущалась нехватка научного персонажа, этого антипрофессора, антигения. Вот так. И наступил день, когда в освободившуюся квартиру в доме номер 16 въехал ради спокойной жизни и поправки потрепанных гениальной деятельностью нервов профессор Лев Христофорович Минц, склонный к полноте и совершенно облысевший биолог, кибернетик, генетик и физик, не говоря уже о химии и математике. И тут же обнаружилось, что профессор Минц вовсе не дурак. Чудак — да, но дурак — ни в коем случае. Профессору Минцу свойственны заблуждения, ошибки. Он увлекающийся натурой, подчас не лишён излишнего самомнения. Но очень скоро обнаружилось, что в нём есть очень нужное для великого гуслера качество, отзывчивость и, скажем, простодушие. Выяснилось, что профессор Минц не умеет отказать в просьбе, А так как соседи быстро уловили эту его слабость, то стали возникать порой курьезные, а порой опасные для человечества ситуации. Потому что, движимые лучшими чувствами, профессор иногда мог не подумать о последствиях своего очередного гениального открытия. Так что никакой мести реально существующему Минцу не получилось». Лев Мироныч не без удовольствия откликается теперь на обращение. Лев Христофорч, а в свободное от работы время он уже открыл невесомость и вечный двигатель. Ну, это, разумеется, без моей помощи.